Глава 44. Четвертый день. Калининград 17-20. Смартфон дернулся в моей руке. На экране высветилось имя Танечка. Мое лицо превратилось в лед. Смущенный Кирилл выцарапал мобильник из моих одеревеневших пальцев. Его глаза и вся поза жалобно просили оставить его одного. Я направила непослушное тело на балкон. Я хотела исчезнуть, забиться в самую глубокую норку, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но злой рок превратил вслух даже мою спину. Хорошая моя, как же я хочу встретиться с тобой. Вот закончу важную работу и скрытно ворковал по телефону Кирилл. Я заткнула уши, завыла в нос и пробежала сквозь номер, прихватив ключи от автомобиля. Подальше отсюда. Только бы не слышать его ласковый голос и не видеть влюбленный взгляд, обращенный к другой женщине. Как же я забыла про нее. Я доверилась мужчине, с которым живу без году неделя. В буквальном смысле. Несмотря на запись в паспорте. Да что я цепляюсь за этот паспорт? Для всесильного ведомства ничего не стоит состряпать любой документ. Для достижения своих целей они обманут кого угодно. Чего уж говорить обо мне, беглой преступнице. Когда я села в Ауди, я уже знала, куда поеду. В ЗАГС номер два, на улице Карла Маркса. Этот штамп красуется в моем паспорте. Проверку можно начать с формальностей. Я успела к закрытию учреждения и попросила дубликат свидетельства о браке. Недовольная служащая со старомодной прической, похожей на парик, долго копалась в бумагах, то и дело сверяясь с датой регистрации в моем паспорте. Наконец она сказала. «Ничего не понимаю. Это был вторник. В этот день мы вообще не регистрируем браки». Зато я уже многое поняла. Но все-таки спросила. «Проверьте соседние дни. Может, дату неверно записали?» «Да я уже весь июль проверила. Нет вашей записи!» «Может быть, июль с июнем перепутали?» Робко предположила я. «Знаете что, женщина, мне домой пора. Время работы закончилось!» «Да-да, конечно!» Я записала свой телефон и положила под листок пару купюр. «Если что-то найдете, позвоните, пожалуйста». Насупившаяся женщина выдавила меня за дверь суровым взглядом.